Это чувство было знакомо ему с детства, и теперь оно снова вернулось. Олтер думал, что девушка всегда будет сравнивать его отношения с поведением Триса, и что он перед ней предстал слишком осторожным и равнодушным. Олтер попытался оправдаться перед собой, ведь кто-то должен думать о практических вещах. Марьям робко последовала за ним и проговорила: "Олтер, я хочу тебя поблагодарить. Тебе следует за это благодарить моего друга, а не меня. «Нет-нет», — воскликнула девушка, — «и тебя тоже. Я от всей души тебе благодарен». «Так, ну, значит, все решено», — громко сказал Тристан. Мариам начала вытирать глаза. «Теперь мне нужно приниматься за работу», — сказала она. «Мой суровый начальник скоро вернется и захочет узнать, почему не горит огонь и не почищены котелки». Девушка улыбнулась. Добрые хозяева, я постараюсь быть для вас хорошим слугой. Махмуд, вернувшись, застал Марьям за работой и подозрительно взглянул на неё. Второй мальчишка останется. Мастер тебе обещал, второй мальчишка уйдёт. А потом я его увидел за занавеской. Махмуд, второй мальчишка останется. Махмуд мрачно усмехнулся. Махмуд будет много его загружать работой. Второй мальчишка будет много делать. Он повернулся к Марьям. Тафа быстро берёт тряпку, нужно чистить котелок. Чтобы отвлечь слугу, Олтер принялся хвалить палатку. У Махмуда глаза засверкали от гордости. Он снова начал хвастаться новой юртой. Он сказал, что в ней будет всегда тепло. Потому что наверху нет отверстия, через которое может входить холодный воздух. Олтор внимательно изучал конструкцию из моржовых шкур, которую можно было отстёгивать, когда людям в юрте требовался свежий воздух. Шкуры не затемняли свет, потому что их так хорошо выскребли, что они стали почти прозрачными. Уолтер все еще продолжал изучать устройство юрты, когда охранник открыл внешний занавес и призрительно доложил. К христианским псам пришел толстый купец. Это был Антемус. Он вошел внутрь закутанный до ушей в накидку из мохнатой лошадиной шкуры. Лицо покраснело от холода, за ним следовала скромная маленькая девушка, неся в обеих руках какие-то коробки. Она жутко замерзла, но была такой хорошенькой. Купец мрачно кивнул и уселся рядом с тристромом, вытеснив того с подстилки толстым задом. Девушка пристроилась рядом с хозяином и начала открывать ящички, где лежали различные лакомства. "Я с вами не поеду", печально заявил Антемос. Его самолюбие пострадало так сильно, что на некоторое время он погрузился в мрачное молчание. Я ничего не могу сделать, чтобы этот упрямый монгол изменил своё решение. Я предпринял кое-какие меры. Я могу добиться своего с помощью агентов, которые могут влиять на сына неба. Я вполне обойдусь без этого наглого баяна и жалею лишь о том, что сделал ему раньше слишком много подарков. Надеюсь, что придёт день, когда сын неба выжжет все его сто глаз. Он прищурившись взглянул на Уолтера. Мне нужно, чтобы вы доставили мои письма. Одно из них китайскому купцу в Ханбалык. Вам придётся подчиняться его приказам и выполнять все его поручения. Вам всё ясно? Абсолютно.